Глава одиннадцатая. Страпельки. Галаксион Гришхан поднял было руку, чтобы вытереть выступивший на лбу пот. Но твердая забрала механического астрокостюма не позволило ему сделать это. Столько раз уже командор выходил в космос, но до сих пор не мог привыкнуть к тому, что пот с тела нельзя промокнуть тканью или вытереть рукой. Надо нажимать на кнопки обдува. Выругавшись про себя, мужчина дотянулся до синей кнопки мехастра. Тихонько зашумел встроенный вентилятор. Защитная сеть площадью в несколько десятков квадратных километров мерцала слабыми золотыми магнитными токами. Но даже она не справлялась с особо крупными страпельками. Соло вновь вспыхнул, яркий синий протуберанец лизнул черный зев космоса. И несколько еле заметных мерцающих капелек понеслись в сторону Юнисии. «Если бы не врождённая зоркость Ларка, то Галактион, наверное, ещё не скоро увидел бы их». «Внимание, всеобщая готовность», — скомандовал офицер по внутренней связи. «Есть, командор. Страхую первый, второй и третий индукторы защитной сети», — отозвался первым драгокелан «Я прикрываю четвёртый. Пятый готов. Шестой и седьмой за мной», — последний сообщила майор Клинц. Гришхан сжал зубы. Дополнительные хранители, конечно, не помешали бы, но Совет Адмиралов в упор не видел угрозы для Федерации, а собственные кадры воспитать пока не удалось. «Может, со временем у Грегори получится присоединиться к высшему составу офицеров?» — со вздохом подумал командор. Будь его воля, он бы сейчас сам взял на себя пару индукторов дрега и разгрузил бы Мэролайн, но он вынужден был страховать центральную часть. Первые мелкие страпельки мелким моросящим дождем посыпались на растянутую сеть. Заискрились ярко-голубым отдельные ячейки, ослепительно вспыхнуло в двух местах. Первым, кому пришлось пустить в ход оружия, был дрэга. Крупная страпелька, величиной почти с кулак, неудержимо неслась прямо на второй индуктор. Молодой ларк выхватил из ремня на поясе крохотную капсулу, сжал в кулаке и метнул ее точно в цель. Капсула в открытом космосе растеклась жидкой непонятной формы кляксой. Но через несколько секунд она соприкоснулась со страпелькой. И как оголодавший хищник за долю секунды поглотила кусочек сола. А затем оранжево-красный взрыв уничтожил и капсулу, и странную материю звезды. Сандра головка увел своего мехастра из зоны поражения и махнул рукой Командору, показывая, что с ним все в порядке. Галактиону пришлось отвлечься от наблюдения за подчинённым, чтобы заняться пробоинами на своём участке. Защитная сеть явно не справлялась, и две увесистые стропельки лишь задержались в ней, запылали, готовые вот-вот прожечь заградительный экран. Золотое мерцание превратилось в белое, предупреждая, что сеть не выдерживает. Гришхан достал сразу две капсулы и пустил их в ход. Первая съела стропельку целиком и довольно вспыхнула оранжевым пламенем. а вторая, несмотря на то, что заметно распухла в вакууме, задела кусочек сола лишь по касательной. К счастью, в капсуле было достаточно магниса, и она все-таки проглотила странную капельку звезды и взорвалась. Огонь опалил лицо и руки Галактиона. В мехастре тут же стало ужасно жарко. Пот заструился по лбу и шее. Не обращая внимания на неудобство командор извлек следующую капсулу. и на всякий случай швырнул в образовавшуюся брешь в защитной сети. Неясное предчувствие заставило повернуть голову и всмотреться в очередной протуберанец сола через затемнённое забрала. На этот раз от звезды соединилась всего одна страпелька, но на перерез ей нёсся астероид размером 2 на полтора метра, а это означало, что дела плохи. В любой другой ситуации такой метеорит не представлял бы никакой опасности. И Галактион даже не обратил бы на него внимания. Защита исправного космического корабля, будь то рейсовый лайнер или двухместный ворон, с лёгкостью справится с одиноким камнем в космосе. В масштабах планеты небольшой метеорит, что пыль, сгорит в атмосфере и ближе к поверхности от него ничего не останется. Но не здесь, не в системе сола, где коварная звезда, с виду почти не отличающаяся от любого другого нейтронного собрата, Время от времени испускает странную материю. Когда капля звезды достигает любого вещества, то обращает его в себя же. Две ближайшие планеты уже погибли. И кто знает, что будет дальше, если однажды одна такая крошечная капелька достигнет центрального сектора Федерации? А если попадет в корабль с гуманоидами? А если притянется другой звездой? Благо здесь, в этой же системе, на Юниси, Космофлот смог придумать оружие против самого же Соло. Благодаря суперпроводниковой магнитной левитации магнис обволакивает страпельки и детонирует быстрее, чем те успевают поглощать металл. «Клинц! Астероид!» — рыкнул командор в общую связь, но сразу же понял, что все слова бессмысленны. В тот момент, когда посыпалась первая волна страпелек, майор уменьшила громкость связи, чтобы полностью сосредоточиться на своем секторе. опять же Она человеческая девушка, а не ларчанка. И не способна увидеть швархов метеорит так далеко. Галактион немедля больше не терц и послал короткий импульс ступней мехастра. Костюм мгновенно отозвался нарастающим голом. Скорость увеличилась. На глазах у офицера страпелька врезалась в объект. Командор уже тормозил, но засветился полностью, привлекая внимание клинц. При этом грязно выругался, не обращая внимания на то, что кто-то из коллег может услышать его по связи. Уж лучше бы это была отдельная страпелька и отдельный метеорит, а не вот так. Целая глыба до шварховой задницы опасного вещества. Ускоритель мехастро работал на максимальной мощности. Пот стекал по вискам мужчины, астероид летел на майора, а та в свою очередь. Спешно активировала капсулу за капсулой. пытаясь сложить их во что-то, что могло бы остановить страпельку такого огромного размера. «Швыряй в него! Быстрее!» — закричал Гришхан. Но Мэрилейн как назло ничего не слышала. В ушах стояли треска помехи от взрывов и рождаемых ими магнитных волн. Время превратилось в туго сжатую пружину. Вот девушка активировала последнюю капсулу, зажав их все в кулаке, закусила нижнюю губу и... Попыталась бросить образовавшийся магний с одним скопом. В целом получилось неплохо, но отлететь на достаточное расстояние Клинц уже не успевала. Метеорит находился слишком близко. Майор могла бы кидать капсулы по отдельности заранее или отойти от индуктора защитной сети, активировав меньшее количество капсул. Но в том и другом случае была слишком велика вероятность, что часть страпелек все-таки прорвется через заградительный заслон. Единственный способ гарантированно задержать целую глыбу инородного вещества — создать одну большую мега-капсулу, что храбрая Тоноршка и сделала. «Убирайся оттуда!» Что есть мочи заорал командор, изо всех сил швыряя ускоряющие импульсы в боты «Мехастра». но его слова потонули в огромном ярко-оранжевом, как закаты на ларке-взрыве. Пламя жадно обхватило тело клинс, но командор на всей скорости, что успел развить к этому моменту, выбил девушку из лапищ огня. Секунда, другая. Он нашел внешние кнопки охлаждения и еще пару секунд потратил на то, чтобы объединить свой мехастра с ее, взять на себя управление костюмами и передать часть энергии. «Мэрилейн, ты жива? Ответь!» Внутри шлема девушки плавали красные шарики крови, правый глаз заплыл. Несколько мгновений майор не издавала ни звука, и сердце командора ушло в пятки. Затем тёмно-кофейные ресницы-тоноршки дрогнули, и она произнесла. «Я в порядке, командор, всё хорошо». Головой немного ударилось, больше ничего. Галактион облегчённо выдохнул и осмотрел лицо Мэролайн более внимательно, отдав через импульс команду её мехастру убрать затемнение забрала. «Ты бровь рассекла, но глаз вроде цел. Как себя чувствуешь? Тошнит? Может кружиться голова?» Майор отрицательно покачала головой. Сейчас она чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. А ведь командор держал её в своих объятиях. Пускай он прикасался к ней через два слоя механических астрокостюмов. Пускай она порезала лицо, и на брови, возможно, останется шрам. Но в данную секунду обожаемый ею мужчина переживал именно из-за неё «Командор Гришхан, мы справились. Вспышек на соло в ближайшие часы точно не будет. Техника передает, что звезда стабилизировалась. прорывов в защитной сети нет, на Юнисе все спокойно. Ни один индуктор не пострадал. «Наши тоже все целы. то в этот раз работы не прибавится». Донёсся по внутренней связи довольный голос Дрэга Кэллана. А Мэрилайн едва заметно поморщилась от слишком громких звуков. «Хорошо, капитан. Благодарю за службу. Разрешаю возвращаться на базу. Нас с майором Клинц не ждите, мы прибудем последними. Конец связи», — сказал Галактион, удобнее перехватывая по-мальчишески тонкое тело девушки. Пострадавшая почему-то улыбалась. Ему подумалось, что, возможно, травма всё же серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. И у Мэролайн плюс ко всему сотрясение мозга. В любом случае, она действовала сегодня очень решительно и храбро, готова была пожертвовать жизнью, чтобы сохранить индуктор защитной сети. Далеко не каждый офицер космического флота способен на такое. Только истинный хранитель.